«Эпилог. Эпиграф. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 27. Карна ждала знака от Юхана. Она чувствовала на себе глаза Девы Марии и Святой Анны, глядевшие на нее из-за алтаря. Слышала шуршание их одежд. Святая Анна держала в руках раскрытую книгу, совсем как Юхан. Он говорил, стоя у гроба. Карна попыталась понять, какое место текста он читает, но не смогла. Он сказал ей, чтобы она не боялась. Если она не сможет, он сам скажет за нее то, что должна сказать она. Если же у нее случится припадок, папа унесет ее в резницу. Они даже постелили там на полу одеяло. «Значит, они ждали, что припадок все-таки случится». Сложенный листок стал влажным от ее рук. Она разгладила его на коленях, надеясь, что он быстро высохнет. Потом прикрыла глаза, чтобы из-за яркого света, бившего в высокие окна, у нее не начался припадок. У черного платья были слишком длинные рукава, но она была рада этому. Даже она сама не видела, как у нее дрожат руки. Юхан подал знак Карна встала и медленно подошла к нему. Он кивнул ей и осторожно подвел к гробу. Она знала, что теперь он стоит у нее за спиной. Святая Анна вышла из-за алтаря и встала рядом с Карной. Лицо ее было скрыто белым покрывалом. Карна почувствовала, как святая Анна взяла листок у нее из рук, но не смела поднять глаза. И сразу же услыхала ее голос под высокими сводами церкви. «Мёртвым не дано говорить», «По желанию моей бабушки я получила в наследство все, что принадлежало ей, в том числе и ее признание. Для меня это слишком тяжелая ноша. Поэтому я прошу понять, что я должна сказать вам. Здесь, перед гробом моей бабушки, я прошу у Бога и у людей милости и прощения за оставленное мне наследство. Ибо я, Карна Грёнольф, от имени покойницы должна сообщить вам следующее». «Я Дина Грёнольф Бернкофт, урожденная холм в ноябре 1844 года, повезла через горы к врачу Иакова Грёнольфа. Я собственноручно столкнула сани с ним в пропасть, что привело к его смерти. В октябре 1857 года на вересковой пустоши южнее Рейнснеса я из охотничьего ружья застрелила русского Лео Жуковского». «Я признаю свою вину и все-таки прошу простить мои останки и похоронить их в море». Святая Анна отдала карне листок и вернулась на свое место. Теперь была очередь органа и пение псалмов, но этого не произошло. Стояла оглушительная тишина. Впрочем, это не имело значения, потому что припадка у нее не случилась». Она по-прежнему стояла на ногах, и все написанное на листке было сказано. Карна подняла голову и увидела бесконечную заснеженную равнину. И много людей. Среди них был Педер, и папа, и Анна. Все. Карна медленно пошла по среднему проходу. Не потому, что хотела уйти, просто так было нужно — Дойдя до конца прохода, она распахнула двери, чтобы они могли вынести Дину из церкви. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным информационным комплексом «Логос ВОЗ». Август 2020 года. Звукорежиссер Юлия Карпикова читала Ирина Воробьева.